оказался в таком же положении, в каком сейчас Ефим Мажаров. Это тоже наш партизан и большевик с 910 года, машинист паровоза. Отец его казнен в Иланске в 905-м, биография. А жену? Жену приговорили к расстрелу. И он был на заседании Рев-трибунала: легко или нет. И он тоже доверял ей за все время партизанства у Кравченко.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 а в Степном Баджей, на Мане, среди партизан в самые тревожные дни Степно-Баджейской республики, и там он встретился с Ефимом Мажаровым и его красавицей-женою Катериной Гордеевной. Он помнит ее лицо, улыбающееся, круглое, доброе, и такие выразительные синие глаза. Синие, а не карие? Кажется, Карий, точно. Катерина утешает его.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 «А ты держи голову тверже. Если она столько лет гнула свою контрреволюционную линию, какой может быть разговор? А может, что не так?»